глава 23. в сторону парижа климов приказал двинуться с наступлением глубокой темноты несмотря на то что он держал местный узел связи но о смене направления движения могли узнать загодя благодаря воздушной разведке что продолжало его сопровождать так что французы вполне могли разрушить пути на подходах к столице что ему совсем не улыбалось вперед пустил захваченный в реймсе маневровый паровоз с десятком вагонов который погрузил полуроту гвардейцев, а также пару дрезин для быстрой обратной связи. Помимо того, что они выполняли роль разведки, им также вменялось в обязанность быстро захватывать все пункты связи, что попадутся на пути. Оставалось надеяться, что сами пути окажутся чисты от составов. По идее, все поезда должны были убрать с линии Париж-Реймс, как только стало известно о прибытии в городок русских войск. Увы, но легко не получилось. Где-то на полпути к Парижу путь преградил состав. «Сдавайте назад, до развилки, ведущей на Ашалон-Сюрмарн, или пустим вас под откос!» Составов оказалось на самом деле три, и пришлось терять время, пока они раскочегарятся и отползут назад на 20 с лишним километров, а потом переберутся один за другим на другую ветку. «Сколько составов стоит до следующей развилки у Парижа?» — спрашивал у начальника железнодорожной станции, что обслуживал развилку. «Еще минимум пять». «Какой груз?» «Не знаю». «Проклятие! Только бы не войска». Вперед снова ушел поезд-разведчик, и вскоре обратно на развилку приехала дрезина с сообщением, что составы есть, но, к счастью, не с войсками, а с какими-то грузами. Солдаты не сплоховали, охрану этих поездов выставили чисто символическую, и ее быстро разогнали, тем более, что глаза у страха велики, да еще ночью. Составы тоже заставили тронуться и проехать в сторону шалона. Правда, на развилке их частично раздербанили, отцепляя от последнего поезда по несколько вагонов и подцепляя их к проходящим составам рода. Подвергшийся каннибализации поезд вез продовольствие. На все эти перемещения и пристыковку дополнительных вагонов ушло довольно много времени, и к Парижу подъезжали на рассвете. От столицы полетели самолеты-разведчики и тут же повернули назад. «Надо думать, что сейчас начнется знатный переполох», с невеселой, даже нервной усмешкой подумал Михаил. Но одно было хорошо. Он добрался до железнодорожного узла, и составы начали переход на линию Париж-Труа. Климов также надеялся, что французы не поймут его истинных намерений и решат, что Рот просто старается откатиться от линии фронта и избежать возможного столкновения с французской армией, где его могли как минимум хорошо обработать артиллерией. Даже странно, что этого не сделали. Под Парижем, кстати, тоже имеется изрядное количество артиллерии. По крайней мере, им точно хватит за глаза. Но Климов надеялся, что успеет проскочить до того, как заговорят пушки. Проскочил. Полтора часа хода, и вот составы подошли к месту, от которого до миллиона имелась минимальная дистанция. Выгружаемся! Климов решил взять с собой всю роту гвардейцев на пяти транспортёрах, плюс десять танков Рено. Дополнительно к транспортерам подцепили три 120-мм пушки, не столько для того, чтобы реально из них стрелять, сколько для взятия на понт, если и вдруг возникнут какие-то проблемы. Два часа они медленно ползли до этого миллиона, потеряв по пути один транспортёр и три танка из-за поломок. В сторону города, кстати, улетел один из самолетов-разведчиков. Так что о гостях, конечно, миллионцы узнали загодя. Вот только что они могли сделать — Гарнизон чисто символический и состоит из все тех же ополченцев территориалов да выздоравливающих раненых. Вперед Михаил послал один танк с белым флагом, и парламентер, один из поручиков, передал приготовившимся к обороне ультиматум, дав на обдумывание 10 минут. Больше нельзя, ибо в Париж уже отстучали сообщения и в миллион вполне могли отправить подкрепление. Демонстративно готовили к стрельбе орудия. Так что принимающие решения люди приняли правильное решение, а именно удовлетворить требования полковника и отпустить всех задержанных русских. Оно и понятно, зачем им умирать ради них. Тем более, что судебная перспектива у этих пленников вполне радужная в том смысле, что наверняка всех отпустят за отсутствием состава преступления. Тут даже знатоком законодательства быть не нужно. Так что уже через полчаса на окраине городка Появилась толпа численностью больше тысячи человек. Мужчины и женщины, аристократы, не все успели, смогли или захотели убраться из занятой социалистами территории Франции, и подлое сословие, хватало там и детей. Все гудели. И что мне с ними делать, подумал Михаил, видя, что многие в этой толпе бросают на него злобные взгляды. Достав пистолет, Климов несколько раз выстрелил в воздух. Это, наконец, сделало свое дело, и толпа начала затихать. Встав на транспортер, командир дивизии прокричал «Мне нужны пилоты! Все, кто желает присоединиться к роду, что сейчас следует обратно в Россию, подходите ближе! Все, кто желает остаться в милой Франции, оставайтесь! Вы мне не нужны!» «Да кто ты такой? Предатель!» Толпа взорвалась криками. Пришлось снова достать пистолет и выпалить в небо остаток магазина. «Кто там кого предал?» Я союзничков или союзнички Россию? Вопрос очень спорный, и я не собираюсь по этому поводу дискутировать. Но я пришел и вытащил вас всех из тюрьмы. При этом ни временные, ни их противники не вякнули ни полслова, когда союзнички вас схватили. А теперь послушайте меня внимательно, господа. Мне насрать с высокой колокольни на то, что вы обо мне думаете. Скажу лишь раз. Французы с англичанами решили нас подставить под немецкие молотки. И я решил подставить в ответ под эти молотки самих французов с англичанами. Мы возвращаемся домой, наводить порядок в том бардаке, что нам устроили все те же французы с англичанами и американцами, пропустив туда революционеров-марксистов, вскормленных их разведками. Лично я считаю тех, кто останется во Франции, когда дома творится бардак, коей надо быстро ликвидировать, дезертирами. А теперь, без базарных воплей, что, по вашему мнению, свойственно лишь быдлу. Кто желает вернуться домой, выходим сюда. Кто желает остаться, оставайтесь, и в дальнейшем в отношении вас я умываю руки». Первым из тревожно гудящей толпы выступил в кожанке невысокий и круглолицый плотного телосложения мужчина с усами и одиноким орденом святого Владимира на груди. Ему бы фуражку вместо странной шапочки, а вместо ордена — бант, и получился бы вылитый комиссар. — Фёдоров Виктор Георгиевич, СУ-лейтенант, — представился он и козырнул. — Так вот ты какой! — воздушный казак Вердена, — подумал Михаил. — Добро пожаловать в рот, Виктор Георгиевич! Много наслышан о вас! Вы легенда! Назначайтесь командиром всей авиационной группы, если к нам присоединится хоть ещё кто-то! Но договаривая последние слова, Климов уже видел, что Фёдоров не останется единственным пилотом рода. Из толпы стали сначала несмело и неуверенно выдвигаться еще люди, и все они оказались пилотами. Поступок воздушного казака, что действительно имел бешеный авторитет среди прочих пилотов из России, стал примером для остальных. А дальше словно плотину прорвало, и выходить стали десятками. «Принимайте под командование, Виктор Георгиевич», — кивнул на добровольцев Климов. «Слушаюсь, господин полковник». «Товарищ полковник, товарищ су-лейтенант». «Хотя, думаю, ваша новая должность больше соответствует капитанскому званию. Так что я подам рапорт о присвоении вам внеочередного звания». «Благодарю, товарищ полковник», — широко улыбнулся Федоров. Собственно, на этом рекрутинг можно было заканчивать. Почти все пилоты, около пяти десятков человек, довольно много пилотов сразу после революции смазало пятки и уехало на север, остались только сочувствующие идеям социализма, присоединились к роду а на остальных Михаилу действительно было наплевать. «Я правильно понял, что к вам могут присоединиться не только пилоты», спросил некто средних лет, одетый по гражданке, но явно из военных, причем из кадровых. «Верно, Рот рад всем патриотам». Толпа тем временем загудела сильнее. Кто-то с кем-то жарко спорил, ругался, и в какой-то момент из нее стали выходить новые люди. Тоже сначала неуверенно, а потом... Поток все увеличивался и ускорялся. В итоге набралось чуть меньше двух сотен человек, от совсем молодых до весьма пожилых. С последними, как подумал полковник, точно возникнут проблемы. Гонора много, ибо звания велики, полковники до да генералы. Так что их следовало обломать сразу, еще, так сказать, на берегу. «Если кто-то из вас думает, что я вас просто возьму и поставлю на командные должности в роты, батальоны и полки», он думает неправильно. Этого не будет за редким исключением, если вы специалист в какой-то области. Так что из вас будет сформирована отдельная рота, и согласно революционного порядка вы сами выберете промеж себя командный состав, ну и солдатский комитет заодно». «То есть хотите сказать, что мы станем рядовыми?» — воскликнул один из старичков. «Именно это я и хочу сказать», — кивнул Михаил. «Вы не владеете новейшими приемами войны». Так как я могу доверить вам своих солдат? И более того, как вам станут доверять солдаты? Это возмутительно. Какое еще доверие солдат? Они должны исполнять приказы. Черт знает что. и столько что вышедших добровольцев стали возвращаться несогласные с таким подходом к делу. Михаил думал, что вообще почти все уйдут. Но нет, вернулось не более полусотни человек. Климов же продолжил стращать. «Если кто-то думает, что сможет воспользоваться нами как такси, а добравшись до относительно безопасного места решит помахать нам на прощанье рукой и отправиться в свободное плавание, то сразу разочарую, это так не работает. Лишь в России вы сможете покинуть рот, и то не сразу, а после победы над проходимцами, напяливших маску революционеров, а на самом деле ставленников иностранных разведок и банкиров, вроде Троцкого, что вот-вот свергнут временное правительство, и заключать с немцами сепаратный мир на невыгодных России условиях, и устроить новую смуту с гражданской войной, чтобы разделить наше отечество на части, взяв их себе в качестве колоний. Так что учтите, дав присягу и решив сбежать, наказание будет только одно — смерть. Вас расстреляют перед строем, это я вам обещаю. После этого число добровольцев сократилось еще человек на 20, всего осталось на полуроту. Как говорит дедушка Ленин, лучше, меньше да лучше, мысленно усмехнулся Михаил. А как же мы? — воскликнула одна из женщин. Санитарно-медицинская служба нуждается в персонале. У нас много раненых, — кивнул полковник. Также возможен набор в иные вспомогательные службы. Условия те же — неисполнение взятых на себя обязательств, расстрел. Стрелять в женщин? — ахнул кто-то. Господа и дамы, поймите одну простую вещь. Шутки кончились. Вы дошутились до революции, держа народ за скот. Все очень серьезно. Если победят марксисты, вы лишитесь родины, став по большому счету никому не ненужными и презираемыми отбросами, ибо просрали свою страну, а таких никто не уважает. Кем вы станете, когда закончатся последние сбережения, ничего из себя по большому счету не представляя, способные только танцевать на балах? Таксистами, швейцарами официантами и чернорабочими. Из серии «Подай, принеси, пошел нафиг» или, в лучшем случае, пополните собой французский иностранный легион все теми же рядовыми. А женщины? Пойдете прачками, любовницами или в борделе. Я зову с собой тех, кому не небезразлична судьба России и при этом готовых измениться самим, ибо к прошлому тоже вернуться уже не получится. Этот поезд уже ушел и сошел под откос. Нужно садиться на новый. Убавьте гонор. Даже не так. Забудьте о нем и привыкайте считать окружающих вас простых людей равными себе, иначе у вас ничего не получится, и в новом поезде вас по-тихому прибьют. Потянулись женщины. Немного, всего около трех десятков. Некоторые оказались с детьми, видимо, те, кто остались без мужей во время беспорядков или изначально оказались во Франции одни. Ну и в плане занятости те, что попроще. Потом с некоторой заминкой подтянулся еще человек пятнадцать. Видимо, что-то поняли и приняли. «А нам как быть?» «Без понятия. Мне много о себе балласт не нужен. Можете возвращаться в тюрьму. Не думаю, что французы вас осудят. Счастливо оставаться, честь имею!» «Вы подлец! У вас нет чести!» — кричали ему из толпы и сыпали проклятиями. Но на проклятия и крики Михаил уже не обращал внимания. Он начал отдавать приказы на возвращение. К обеду вернулись к составам, пообедали, полевые кухни дымили на платформах. Потом еще несколько часов перераспределяли новичков, отдав в санитарном поезде один вагон для женщин. Фёдоров тут же потребовал себе самолет. «Буду теперь вашей разведкой, товарищ полковник». «Дело хорошее, Виктор Георгиевич, даже нужное», — согласился Михаил. «Только один вы весь день летать все-таки не сможете» потому надо еще хотя бы пару-тройку человек отобрать. С этим проблем нет. Так что воздушный казак, оседлав один из выгруженных целых Нью-Портов, тут же взмыл в небо. Но прежде чем полететь на разведку, кинулся на французского разведчика и отогнал, попытавшись навязать ему бой. Но тот бой не принял и сбежал. Вот ведь неутомимый, улыбнулся Климов. Немного пообщавшись с этим воздушным казаком Вердена, выяснил, что Креда Федорова Атака. Всегда атака в любых ситуациях. Он действительно никогда не отступал, атакуя даже превосходящие силы противника.